Глава 45. Три года назад. Учительница. Харриет Уотсон поставила на стол блюдце с фруктами и широко улыбнулась. «Смотри, какое угощение я тебе приготовила!» Эви взглянула на лакомство, но ничего не взяла. «А что надо сказать?» «Спасибо», — прошептала девочка. «Ну так попробуй хотя бы!» Эви взяла виноградинку, оглядела ее со всех сторон и положила в рот. «Мы сегодня идем в Макдональдс пить чай». «Фастфуд разрушает внутренности», — сказала Харриет, поджимая губы и чувствуя, как начинает гореть у нее в желудке. «Твоя мать не должна водить тебя по таким местам». «Это вкусно», — Эви нахмурилась. «Я люблю Макдональдс. Фастфуд содержит очень высокий уровень соли и сахара. Если часто его есть, твои вкусовые сосочки привыкнут и перестанут воспринимать другую еду. А это уже зависимость. Малышка смотрела на нее с недоумением. «Это же вкусно!» «Ну ладно, хватит об этом. Знаешь, Эви, я хочу познакомиться с тобой получше». «Давай начнем с того, что ты расскажешь о своих друзьях из старой школы». Эви положила в рот вторую виноградину и долго ее жевала. «Расскажи, как их звали и что вы делали вместе?» «Я дружу с Дейзи, Ника и Мартой», — начала девочка и даже немного оживилась. «Мы вместе играли на переменах и вместе ели ланч. А когда наступало время историй...» Всегда садились рядом. «Как мило!» — заметила харит «Но ты сказала, я дружу, вместо дружила. А ведь вы больше не дружите, верно?» «Нет, дружим. Я с ними дружу. Но ведь ты их больше не видишь. Они остались в Хэмилл Она почти перешла на шёпот. «Скажу тебе по секрету. Я слышала, что у них появилась новая подружка. Девочка, которая заняла твое место, когда вы с мамой переехали. «Все равно я с ними дружу», — Эви оттолкнула блюдце с фруктами. «Мама сказала, что мы скоро поедем туда в гости, и я их опять увижу». Навряд ли. Думаю, мама просто хочет тебя утешить, потому и говорит такие вещи. Она ведь часто обещает то, чего не выполняет». «Правда?» Эви задумалась, но промолчала. «Знаешь, тебе незачем расстраиваться из-за потери друзей. Ведь это ты оставила их, а не наоборот. Ты оставила друзей, а сама приехала сюда, в Ноттингем. Я не хотела...» Девочка недовольно сплела пальцы. «Я не хотела переезжать на Мюрриэл Крессенд». «Но мама тебя не слушала, да?» Эви поглядела на нее так, словно готова была заплакать. «И бабуля тоже тебя не слушала», — добавила Харриет. «Это ведь она придумала, чтобы ты оставила всех своих подруг и переехала сюда. Ты об этом знаешь?» Эви едва заметно мотнула головой и уставилась на свои руки. Ее пальцы нервно подергивались. «Мама и бабуля не всё тебе рассказывают. Они считают, что ты ещё глупая маленькая девочка. Но я скажу тебе правду. Я твой друг, и ты можешь доверять мне во всём, потому что я хочу тебе только добра». В комнате царило молчание. «Ты понимаешь? Я твой друг, и когда мы будем встречаться здесь после уроков, ты можешь рассказывать мне всё, что захочешь». Харриет перекрестилась. «Я никому ничего не скажу, обещаю. Клянусь сердцем, если вру, то пусть умру. А ты обещаешь?» Эви затихла, но потом кивнула. «Что? Я не слышу?» «Да». «А если ты будешь очень хорошей девочкой, то я, может быть, позову твоих подруг сюда, в Нотингем, к тебе в гости. Хочешь?» Снова кивок. «Что? Не слышу!» Харриет приставила ладонь к уху. «Да, мисс Уотсон. Вот и отлично. А теперь расскажи мне, с кем дружит твоя мама». Вместо ответа девочка начала мурлыкать что-то себе под нос. «Будь добра, оставь в покое руки и посмотри на меня». Эви послушно положила руки ладонями вниз и даже прижала их к поверхности стола. «Ни с кем, только с бабулей». «То есть она ни с кем не ходит пить кофе, и к вам тоже никто не приходит поболтать?» «Никто, только бабуля». «А когда вы жили в старом доме, у мамы были друзья?» Эви кивнула. «Пола и Тара». «Пола и Тара», — повторила Харит. «Но мама больше не встречается с ними?» Нет. «У нее больше нет друзей, только бабуля». «Отлично», — она улыбнулась. «Как мы с тобой мило беседуем, ты и я, правда?» «Да». Голос девочки звучал безо всякого энтузиазма. «Может быть, я смогу подружиться с твоей мамой и бабушкой?» «Бабушке вы не нравитесь, потому что любите ласты». «Что это значит, любите ласты?» Улыбка медленно сползла с лицами с Уотсон. «Наверное, она говорила «властолюбивая»?» «Хм, интересно. А что еще говорила обо мне твоя бабуля?» «Что вы не настоящая учительница, как мисс Ахтар». «Да, многие люди так говорят, но они ошибаются», сказала Харит, постукивая по столу пальцами. «Я настоящая учительница». «И ты это знаешь, правда?» Эви внимательно посмотрела на сидящую перед ней женщину, на ее стальные глаза и кривой рот, который должен был изображать улыбку. «Да», — сказала она.